Глава тридцать пятая. — Благодарю вас за прекрасно проведенное время, госпожа Монтрезо. Это была лучшая ночь в моей жизни. Госпожа Монтрезо захихикала, кокетливо прикрывшись веером. — Ах, юноша, ну что вы такое говорите? Вы меня смущаете, право. Я скромно потупился. — Приятных вам снов, госпожа Монтрезо. Сожалею, но вынужден откланяться. Беседа с полоумной бабкой получилась на редкость продуктивной. и Я физически чувствовал, как у меня скрипят извилины, пытаясь сложить полученную информацию в цельную картину. Охраннику, показавшемуся наконец-то в конце коридора, обрадовался как к родному, готов был ему на шею кинуться. Не терпящим возражения, то нам скомандовал — госпожа монтрезизу ищет библиотеку проводи ее а ты удивился охранник а я что маленький без тебя до камеры не дойду охранник задумчиво окинул взглядом мои 182 сантиметра роста рассудил не маленький вот а я что говорю я решительно развернулся собираясь уходить это попытался образумить меня охранник — Тебя же запереть надо. — Ну, как вернешься, так и запрешь. Еще ни один зэк не умер от того, что полчаса не запертым посидел. Правильно же, госпожа Монтрезо? — Совершенно правильно, — согласилась бабка. Охранник посмотрел на нее недоверчиво. — И не надо так смотреть. Охранник засопел, но недоверчивости во взгляде не убавилась «Хорошо», — сдалась госпоже Монтрезо. «Чтобы избежать нелепых подозрений, я прямо сейчас спрошу у Эльзы». Открыла пудриньцу. «Эльза, гонщики когда-нибудь умирали от того, что их оставили в незапертой камере?» «Нет», Нет — категорически проскрепела Эльза. В 95% случаев гонщики гибли на трассе. 3% упились до смерти на праздничном банкете. Одного задушила любовница, приревновав его к машине. И еще один утонул в бассейне, пытаясь свершить развратные действия с дельфином. Тьфу, извращенец, сплюнул я. «Зачем в бассейне ты?» — Нет, чтобы в море пойти, как все нормальные люди. — Дельфин хоть не утонул? Жив? — Затрудняюсь ответить. — Ясно. Ну, увидишь, привет передавай. Скажи, что в моей команде есть собрат того дельфина, который жестоко отомстит за унижение. Я повернулся к охраннику. — Слыхал, что Эльза сказала? — Веди госпожу в баньки а я тут как-нибудь сам разберусь. Спорить с Эльзой в этом мире, видимо, не отваживался никто. Охранник подхватил госпожу монтризу под руку и куда-то повел. А я, наконец, пошел в камеру. Войдя, завалился на койку. Давненько у меня не было такого продуктивного свидания. И я не про Диану, если что. Полоумная матушка Жан-Поля оказалась просто кладезем ценной информации. Кто бы мог подумать, а? С виду ты и не скажешь. Ладно, Костя, неизвестно еще во что сам превратишься, если до таких лет доживешь. Все услышанное от вдовушки нуждалось в серьезном осмыслении, но сил на это не было. Я кое-как разделся и завалился спать. Завтра гонка, и для того, чтобы воспользоваться информацией, полученной от госпожи Монтрезо, в ней надо как минимум Выжить.